Inspire. Бенедикт Браун «Снежная ловушка» мистера Куина Моей жене Марион и нашим необыкновенным детям Амели и Азиану Ради вас я готов на любую тяжелую работу От автора Дорогие читатели Добро пожаловать в мою новую серию детективов в эпохе 1920-х годов. Надеюсь, именно такие книги вам и нравятся. В книге будут представлены список персонажей и глава о неожиданных исторических фактах, которые я узнал, пока работал над убийством в Аверхэм-Холле. А теперь за расследование!